Глава 14. Измените своё утро, измените свою жизнь. Как один час утром, потраченный на себя, может обеспечить ощущение продуктивности, креативности и счастья в течение всего дня? Как вы начинаете своё утро? Просыпаетесь, вспоминаете о своём бесконечном списке задач и немедленно хватаетесь за дела, начиная с первого пункта, не забывая перед этим просмотреть накопившуюся за ночь электронную почту и социальные медиа. Даже если вы поставили перед собой цель по утрам есть здоровый завтрак и полчаса проводить на беговой дорожке, когда вы входите в такой реактивный режим, вы обычно думаете: Ладно, перехвачу по пути кофе, а потренируюсь сегодня вечером. Сейчас гораздо важнее пораньше попасть в офис и разобрать как можно больше дел. Но самые успешные люди разрабатывают определённый утренний распорядок, который заряжает их энергией и дарит душевное равновесие, и строго его придерживаются. От первого лица. Я просыпаюсь хорошо отдохнувшим. Тречу 30 минут на медитацию, а затем иду в свой домашний спортзал. Пока я тренируюсь, я слушаю разные аудиозаписи. Так что за эти 45 минут получаю не только хорошую физическую нагрузку, но и массу полезной информации и пищи для размышлений. Я никогда не начинаю утро с чтения новостей и электронной почты на своём Айфоне, каким бы важным это ни казалось. Я тщательно оберегаю первый час моего дня, заботясь о том, чтобы в это время получать только творческую и вдохновляющую информацию и положительные эмоции. Многие из моих самых потрясающих креативных идей пришли мне в голову именно в этот священный час, причём часто в тот момент, когда я обливался потом на тренажёре. К 9:00 я бодр, полон сил, И готовка ко всему, что принесёт мне день. Ден Миллер, публицист, пишущий для New York Times, автор книг 48 дней к работе мечты, скажите нет ужасным понедельникам и на стыке мудрости и страсти. Вставайте на 15 минут раньше всех в доме и приходите в офис на 15 минут раньше остальных. Вы сможете решить любую проблему в вашей жизни. Если сосредоточенно поразмышляете над ней 15 минут утром в тишине и спокойствии. Крейк Балантайн, создатель методики турбулентного тренинга, редактор онлайн-издания Кто рано встаёт. Мои священные утренние 60 минут. В предисловии к этой книге я рассказал вам постыдную историю о том, как однажды, когда я был молодым и глупым, Я въехал в зад полицейской машине и даже этого не заметил. В те времена я считал свою сумасшедшую занятость признаком полноценной жизни и уже через 20 минут после пробуждения прыгал в машину, чтобы поскорее попасть на работу. Оглядываясь назад, я хорошо осознаю, что такой образ жизни не только был крайне опасен, но и негативно отражался на моих творческих способностях. стратегическом мышлении и общей продуктивности. Сейчас я больше не перекусываю бутербродами на ходу и не наезжаю на патрульные автомобили. Сегодня мое утро выглядит так. 6-6-20. Встать, накормить кошек, включить кофеварку, накормить завтраком детей, обнять их и отправить в школу. 6-20-6-21. Выпить протеиновый коктейль и стакан воды. 6:21 6:22 минута благодарности 6:22 6:27 концентрирующая медитация 6:27 6:40 включить подкаст, сделать растяжку из йоги 6:46 6:50 тренировка на выносливость, одна группа мышц 6:50 7:12 принять душ, одеться 7:00 Начать работу над самой важной задачей. Это мой минимальный час силы. Когда у меня менее напряжённый рабочий график, я добавляю ещё 30-60 минут на кардиотренировку, во время которой слушаю аудиокниги или подкасты. Просто поразительно, насколько улучшилось качество моей жизни после того, как я начал практиковать такой утренний распорядок. Благодаря совместному завтраку И нескольким минутам общения со своими детьми я стал чувствовать себя гораздо лучшим родителем. Стакан воды пробуждает мой организм, а из-за протеинового коктейля я чувствую себя сытым, но не переевшим. Минута благодарности дарит мне ощущение счастья и радости жизни. Лично я пока не заметил какой-либо пользы от медитации, но я верю, результатом научных исследований И предполагаю, что если бы я медитировал дольше пяти минут, то вскоре обнаружил бы разницу. Простые упражнения на растяжку из йоги в буквальном смысле спасают меня. Сейчас, когда я переступил 50-летний порог, мое тело становится деревянным и ноет весь день, если я хорошо не растяну его утром. Благодаря прослушиванию аудиокниг и подкастов во время растяжки или кардиотренировки, я знаю, что как бы ни сложился этот день дальше, я уже потратил немного времени на себя, на своё саморазвитие или просто получил удовольствие. Как начинают своё утро Арнольд Шварценеггер, Тони Роббинс и другие успешные люди? Разумеется, все успешные личности начинают своё утро по-разному. Но на удивление в их распорядках можно выделить ряд общих моментов. Большинство из них встают рано, в 6:00 или раньше. Они пьют много воды, насыщая жидкостью свой организм. Они едят здоровый завтрак, хотя их представления о полезности могут разниться. Например, овсяная каша и фрукты, зелёный смузи, белки или медленно усваиваемые углеводы. Спортивная тренировка Многие медитируют или читают. В видеоролике, записанном для Тима Ферриса, Арнольд Шварценеггер рассказал о своем типичном утре. «Мой утренний распорядок очень прост. Я встаю в 5.00, спускаюсь на кухню, просматриваю газеты и новости на айпаде, разбираюсь с электронными письмами и другими сообщениями. Потом поднимаюсь наверх в тренажерный зал и И занимаюсь примерно 45 минут или час, включая кардиоупражнения. После этого я завтракаю. Обычно я ем овсянку, в которую добавляю клубнику, чернику и кусочки бананов, и запиваю всё это кофе. Наконец, я принимаю душ, одеваюсь и иду на работу. В своей аудиопрограмме Максимальное преимущество Тони Роббинс раскрыл секреты своего часа силы. Он начинает каждое утро с комплекса дыхательных упражнений, потом посвящает 10 минут размышлениям о том, за что он благодарен судьбе и визуализации того, чего он хочет добиться в жизни. Затем он тратит 15-30 минут на физические упражнения, при этом повторяя персональные мантры. В недавнем интервью Тиму Феррису Робинс поделился, что теперь каждое утро он практикует криотерапию, несколько минут проводит в специальной камере, где температура снижается до минус 110 градусов. Вот что рассказал в интервью для этой книги о своем утреннем распорядке Шон Стивенсон, популярный эксперт по фитнесу и здоровому образу жизни, автор бестселлеров и ведущий подкаста. Энергия это всё. У нас есть определённое количество силы воли, отведённое нам на день, и её запасы быстро сгорают, когда наша энергия находится на низком уровне. Поэтому я предпочитаю заниматься творческой работой утром, когда я могу сесть за компьютер на пике своей активности. Есть три вещи, которые я обязательно делаю после пробуждения. Во-первых, я принимаю так называемую внутреннюю ванну, выпивая около 900 мл специальной воды высокого качества. Это помогает запустить метаболизм и смыть продукты обмена веществ, которые накопились в организме во время сна. После долгой ночи вода помогает мгновенно восстановить в организме здоровый баланс. Во-вторых, я делаю короткую зарядку. 20 минут или меньше. прыжки на мини-батуте, энергичная ходьба на беговой дорожке или комплекс стабата. Выполнение занимает всего 4 минуты. Цель такой зарядки не накачать кубики на животе, хотя это бы не помешало, а запустить выработку эндорфинов, создающих у нас ощущение благополучия и счастья, и гормонов стресса, таких как кортизол и адреналин, которые помогают нам сосредоточиться. И как показывают исследования, выработка этих гормонов утром позволяет нам лучше спать по ночам. В третьих, я съедаю умеренный протеиновый завтрак с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров. Новостной портал Business Insider также попросил некоторых очень успешных людей поделиться тем, как они проводят своё утро. Гори Вайнерчук, сооснователь и генеральный директор Вайнер Медиа, встаёт в 6:00, просматривает новостные ленты и социальные медиа. Потом 45 минут занимается с тренером. По дороге на работу он звонит своим членам семьи. Создатель популярных комиксов Скотт Адамс каждое утро строго придерживается установленного распорядка, включая выходные и праздничные дни. Он просыпается в 5:00. Но, как он сказал в интервью «Бизнес-инсайдер», «Если я просыпаюсь в любой период после трех тридцати, я считаю это приемлемым временем для подъема и мгновенно выпрыгиваю из кровати». Его завтрак состоит из кофе и протеинового батончика. Предприниматель и инвестор в телешоу «В бассейне с акулами» Кевин О'Лири Просыпается в 5:45 и 45 минут проводит на велотренажёре, просматривая при этом новостные телеканалы. Президент Focus Brands, Кэт Коул, встаёт в 5:00. За 20 минут выпивает 700 мл воды, пока проверяет социальные медиа и новостные ленты. Затем 20 минут посвящает физическим упражнениям и ест богатый протеинами завтрак. Учёный и автор нескольких бестселлеров Кэл Ньюпорт Поднимается в 6:00, выпивает стакан воды и выходит на прогулку со своей собакой. В парке он делает небольшую разминку и 25 раз подтягивается на турнике. 6 составляющих волшебного утра от Хелла Эльрода. Хэл Эльрод, психолог, тренер по личностному росту и писатель, считает, что именно изменение утреннего расписания позволило ему кардинально изменить свою жизнь. и создала прочную основу для успеха. На самом деле, он так свято верит в силу утренних ритуалов, что даже написал об этом книгу Магия утра. В одном из интервью Элред сказал мне: "Залог магии утра просыпаться и начинать каждый день с занятий, направленных на саморазвитие. Это поможет вам стать таким человеком, каким вы хотите стать. Создать себе самую необыкновенную жизнь". которую вы только можете себе представить и добиться того, что в настоящий момент может казаться вам невозможным. Тогда как большинство людей сосредоточены на том, чтобы делать больше, магия утра концентрирует вас на том, чтобы стать большим и в результате делать меньше, но достигать гораздо большего. Опираясь на исследования и собственный опыт, Элрод разработал систему, которую назвал спасатели жизни. Согласно ей, спасти жизнь могут: тишина, спокойствие, благодарность, медитация или молитва, установки, цели, задачи, приоритеты, визуализация, визуализация цели или идеальной жизни, физическая активность, чтение книг по саморазвитию, ведение дневника. Элрот приводит убедительные доказательства того, что каких бы успехов вы уже не добились в жизни, привычка инвестировать в себя первые минуты каждого дня неизменно выведет вас на еще более высокий уровень. Как это применимо? Если вы будете начинать каждое утро со священного 60-минутного ритуала, не позволит ли это вам, предпринимателю? улучшить вашу способность к стратегическому и творческому мышлению и стойко преодолевать все трудности, неизбежно возникающие при управлении стартапом. руководителю улучшить ваше физическое и психическое здоровье, чтобы не сгореть на работе и построить многолетнюю успешную карьеру. фрилансеру значительно повысить вашу почасовую продуктивность в течение дня. студенту снизить уровень стресса во время экзаменационной недели неработающему родителю обрести больше спокойствия и ощущение счастья от первого лица мой священный утренний ритуал обязательно включает 35-минутную энергичную прогулку пребывание на свежем воздухе позволяет очистить разум и сосредоточить его на новых задачах а также даёт мощный старт дню полному свершений. Джон Ли Дюма, создатель и ведущий подкаста, генерирующего ежемесячный доход свыше 250 тысяч долларов. Превратите первые 120 минут дня в ритуал, призванный наполнить вас жизненной энергией. Обязательно включите в него 30-минутную физическую разминку, растяжку и медитацию. Джефф Мур, Президент двух компаний по производству морепродуктов и основатель международной организации предпринимателей и профессионалов. Мой лучший совет, как быть высокопродуктивным, рано просыпаться. Раннее начало дня даёт вам время для самоанализа и подготовки. Лично я стараюсь приезжать в офис к 6:30. Крис Майерс, бизнесмен и публицист. Секрет 14-й Инвестируйте первые 60 минут дня в утренний ритуал, который укрепит ум, тело и дух. На какое время вы должны поставить будильник, чтобы успеть выполнить священный утренний ритуал? Бесплатный бонус. Скачать бланк Измените своё утро, измените свою жизнь и другие бесплатные материалы можно на сайте masteryourminutes.com.